Мелосердие же войдет в естественную любовь лишь тогда, когда она разделит смерть Христову, когда природная в ней умрет сразу или постепенно. Ничего не поделаешь, без смерти тут не обойтись. В моей любви к жене или другу вечно лишь преображающее ее начало, только оно восстановит из мертвых, все остальное. Богословы иногда задавались вопросом, узнаем ли мы друг друга в вечности и сохранятся ли там наши земные связи. Мне кажется, это зависит от того, какой стала или хотя бы становилась наша любовь на земле. Если она была только естественной, нам и делать нечего будет на небе с этим человеком. Когда мы встречаем... «Взрослыми школьных друзей нам нечего с ними делать, если в детстве нас соединяли только игры, подсказки или списывания. Так и на небе. Все, что не вечно, по сути своей, устарело еще до рождения». Но я не должен кончать на этой ноте. Я не смею и не хочу укреплять неверное распространенное чувство, что цель христианской жизни — воссоединение с теми, кого мы любим, и утратили. Слова мои покажутся немилосердными тем, кто плачет о близких. Они не поверят мне, но все же я их скажу. Ты создал нас для себя, говорит Августин, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Это понятно в церкви или в весеннем лесу, когда мы гуляем там, творя безмолвную молитву, но у смертного ложа это звучит издевкой. Однако настоящая издевка ждет нас, если мы вцепимся в надежду на новую встречу или, чего доброго, поторопим события с помощью спиритизма. Если мой опыт меня не обманывает, мы сразу получаем сигнал, что тут что-то не так. Как только мы захотим использовать для утешения веру, потусторонняя вера эта начинает убывать. У меня она сильна лишь в те минуты, когда в центре моих мыслей Бог. Веря в Него, я верю и в небеса. Когда же я пытался верить в будущую встречу, а потом в небо, а уж потом в Бога, ничего не выходило. Конечно, вообразить все возможно, но человек, умеющий глядеть на себя со стороны, быстро поймет, что это его собственные выдумки, а душа попроще почувствует, что призраки ничуть не утешают и попытается подогреть себя самовнушением, нечистыми образами или, упаси Господь, ведовством. Словом, Опыт подсказывает нам, что не стоит обращаться к небу за земным утешением. Небо дает утешение небесное и ничего больше. А земля и земного утешения не дает, в конце концов, земного утешения нет. Мечта о том, что цель наша «рай земной любви» заведомо неверна. Или же не верна вся христианская жизнь. Мы созданы для Бога. Те, кого мы любим в этой жизни, потому и пробудили в нас любовь, что мы увидели в них отблеск его красоты, доброты и мудрости. Я говорю не о том, что нам предстоит отвернуться от близких и обратить взор к незнакомцу, Когда мы увидим Бога, мы узнаем Его и поймем, что Он присутствовал во всех проявлениях чистой любви. Все, что было истинного в наших земных связях, принадлежало Ему больше, чем нам, а нам лишь в той мере, в какой принадлежало Ему. На небе нам не захочется и не понадобится покидать тех, кого мы любим, мы обретем их всех. в нем, и, любя его, полюбим их больше, чем теперь. Но все это там, в земле Троице, а не в нашей юдоле слез. Тут в изгнании не проживешь без утрат. Быть может, утраты и даются нам для того, чтобы мы это знали. Нас вынуждают поверить тому, что ощутить мы еще не в силах. Единственный наш возлюбленный Господь. Утрата близких в определенном смысле легче для неверующего. Он может бунтовать, бросать вызов и даже, если он очень даровит писать, как Харди или Хаусмен».